Тяжелый день. Моложавый бармен протирал тряпкой барный стол так тщательно, что в нем можно было увидеть собственное отражение. Фрэнк протянул деньги, попросив стопку виски. Парень хипстерского вида внимательно посмотрел на чейза и налил алкоголь. Пододвинув рюмку, добавил. — Первое за счет заведения. Видок у вас не ахти. Словно с самой смертью поздоровались. Как же он оказался близок со своим высказыванием. Когда Фрэнк пришел в себя и увидел, во что превратилось допросное, что-то внутри него оборвалось. С такой монструозной жестокостью он не сталкивался ни разу в жизни. Маленькое помещение, сплошь залитое кровью коллег, никак не покидало его память. Каждый раз, когда он закрывал глаза, то видел мертвые лица полицейских. Спасибо. Чейз пододвинул рюмку и еще долгое время всматривался в манящую жидкость янтарного цвета. После последней встречи с Фениксом детектив понял, что не сможет его одолеть. Это не просто убийца, серийный киллер, преступник. Нет, Феникс — нечто иное, нечто гораздо большее, чем все термины, которыми его характеризовала полиция. С таким типом никто и никогда не сталкивался. Он — зло в его чистом проявлении. И Чейз прекрасно понимал, что для того, чтобы остановить его, нужно быть чем-то большим, чем детективом полиции департамента глум Фрэнком Чейзом. Ему это точно не по плечу. Так к чему все табу и ограничения? В одном Феникс был прав, он сдался и перестал искать дочь. Так зачем строить из себя порядочного человека и гадить в лица окружающих, пытаясь и дальше играть эту фальшивую роль? Он слабый человечишка, с кучей недостатков, который ничего не может. Взяв стопку, чей с махом опрокинул порцию и с грохотом вернул рюмку на стол. — Еще. — Уверен? Видимо, бармен часто видел такой взгляд. Взгляд человека, готового сдаться. — Давай лучше бутылку. Не хочу тебя отвлекать. Проведя рукой по густой бороде, парень взял с витрины бутылку виски и тактично поставил рядом с клиентом. В заведении играла тихая музыка, а из посетителей, кроме чейза, Находилась лишь парочка пьянчуг, решивших напиться после работы. — Может, расскажете? — спросил парень, откручивая крышку бутылки. — Порой бывает полезно выговориться. — Прям клише, — ответил Фрэнк. Бармен в роли психотерапевта. — Тебе самому-то не надоело слушать истории алкашей вроде меня? Я пишу книгу. Полезно общаться с разными людьми, чтобы больше знать о человеческой натуре. Он достал еще одну стопку и налил две порции. Себе и Фрэнку. Подняв рюмку, парень чокнулся с чейзом. — Будем? — Ага. Фрэнк сделал глубокий глоток, чувствуя, как по телу прошла волна тепла и блаженства. Самое прекрасное чувство на свете. Тот миг, когда ты отпускаешь вожжи, наплевав на все и на всех. Больше ничто не заботит, ничто не гнетет. За пеленой градусов можно спрятать свое уставшее лицо и побыть наконец-то тем, кто ты есть на самом деле. Поганым мудаком и уродом, каких свет не видывал. Думаю, у вас сложная судьба. Бармен разлил еще по одной. Это видно по вашим глазам. Обычно сюда приходят мужчины, неудовлетворенные финансовым состоянием, браком. На работе уволили. Жена изменила. Или просто, чтобы расслабиться и не слушать визги малолетних детей. У вас же совсем не то выражение лица. Выпив еще по одной, Фрэнк внимательнее присмотрелся к собеседнику. Высокий, стройного телосложения, длинные волосы, убранные за уши, подстриженная в барбершопе борода, небольшие тоннели в ушах. Но самое главное — это ярко-голубые глаза. У бармена наверняка куча поклонниц. Девицы любят такой тип. — И какой же у меня вид? — спросил Чейз. — Вид человека, стоящего на перепутье. — Уже интересно. Одна дорога ведет к полному деструктиву, к темноте. Дорога в то место, где все множится на ноль. Сбросить накопленный за плечами груз, избавиться от хлопот, укрыться под теплым одеялом забвения, наплевав на всех вокруг. Еще одна порция бухла в горло. Как вариант, конечно, неплохо, но, как по мне, так это не выход. Чейс внимательно слушал собеседника с тусклой улыбкой на лице. А вторая дорога уже интереснее. Бармен взял тряпку и протер капли, упавшие на стойку. Эта дорога тернистая и сложная. Фрэнк не удержался и засмеялся в голос. Хоть приступ смеха продолжался недолго, но хотя бы на секунду он не видел мертвые лица полицейских. Действительно, писатель. Выпив еще, детектив добавил. Продолжай, ты меня заинтересовал. Это опасный путь. Дорога, в которой нужно определить, кто ты есть на самом деле. Проверить себя на прочность. О слабых и простых людях лучше всего судят по их характерам, а более же умных и сильных — по их достижениям. Вторая дорога покажет, по какому критерию вас будут судить. А что, если я не хочу, чтобы мне давали оценку, чей нервно постучал пальцами по стойке? Может быть, мне плевать на всех? Ты меня не знаешь, возможно, я тот еще ублюдок. О человеке можно судить по тому, как он обращается с теми... «С кем ему не обязательно обращаться хорошо?» Бармен выдал свою самую искреннюю улыбку. «Поверьте, я видел достаточно ублюдков. Вы точно не из их числа, даже если и сами о себе такого мнения». На секунду Чейз замолчал, переваривая услышанное. За спиной прозвучали крики. Наверное, у пьянчук разыгралось настроение, и они решили повеселиться. «Эй, пацан!» — крикнул один из них. «Пивка принеси и поторапливайся!» — Вот о чем я и говорил, — сказал бармен, доставая алкоголь из холодильника. — Ублюдков я видел достаточно, вы не из их числа. Чейз проследил, как парень вышел из забарной барной стойки и отнес пиво двум мужланам, развалившимся на стульях. На вид чуть меньше пятидесяти, ровесники Чейза. В поношенной робе, скорее всего, работают на стройке в квартале отсюда. Подойдя к их столику, бармен поставил пиво и вежливо удалился. — Выглядишь как гомик. — крикнули ему вслед. Парень даже не обернулся. Вернувшись за рабочее место, он налил еще две рюмки, после чего они с Чейзом выпили. — Как ты можешь терпеть такое? — спросил детектив. — Я работаю барменом, — начал собеседник. — В каждой работе есть свои особенности и нюансы. С этим ничего не поделаешь. Это то же самое, что полицейский бы обиделся на гангстера, решившего отмудохать его битой. Такое может случиться. Это твоя работа, и к этому нужно быть готовым. Если ты боишься быть избитым, то выбрось значок и иди торговать пончиками. Там, кроме ожирения, с тобой ничего не случится. Выпив еще, бармен подытожил. Каждому свое. Каждый должен нести свой крест и делать это с достоинством. Двое пьянчук основательно разгулялись. В сторону хипстера так и летели оскорбления. Чейз уже хотел встать и подойти к задирам, но бармен остановил его жестом руки. — Ты слышал притчу о женщине и кресте? — спросил парень. — Давай, чувствуя, что опьянел, чей сопрокинул еще одну рюмку. — Просвети меня. Одной женщине очень не нравилась та жизнь, которую ей приходилось вести. Она постоянно роптала на Бога, говоря, «Зачем, Бог, ты заставляешь меня нести этот крест? Я не хочу, мне неудобно. Нельзя ли мне дать что-то получше?» Ночью ей приснился сон. Идет она по городу и тащит на себе огромный крест. Идет и жалуется всем, как несчастна ее жизнь, и что она не хочет нести этот крест, и зачем Бог на нее возложил это бремя. Перед собой женщина увидела церковь и решила занести туда свой крест и сдать священнику. Она зашла и вдруг увидела, что в церкви стояли другие разные красивые кресты. Она отставила к стене свой крест и пошла выбирать другой. Первый крест, который она увидела, был весь из чистого золота. Он величественно сверкал на солнце, демонстрируя всем свое достоинство. Женщина решила, что вот он, ее крест. Именно о нем она мечтала столько времени. Именно он идеал ее воображения. Она подошла к кресту и стала примиряться, как взять его. Но сколько бы усилий она ни прилагала, все они были тщетными. Крест оказался очень тяжелым. Все, что удалось женщине, чуть-чуть качнуть крест. И он всей своей массой повалился на нее, едва ли не раздавив насмерть. Женщина отошла от этого креста, стерла с лба выступившую испарину и подумала. Нет, это не тот крест, который ей нужен. Уж больно он тяжел для нее. Лучше поискать, нет ли здесь чего-нибудь другого, более подходящего, легкого. Ей сразу же в глаза бросился еще один неплохой крест. На вид он был значительно легче первого, но не уступал ему по красоте. Он тоже блестел на солнце, потому что был весь измазан медом. «Какой прекрасный сладкий крест!» — подумала женщина. «С таким крестом я никогда не пропаду и буду жить, как у Христа, за пазухой». Надеясь, что ее поиски наконец-то увенчались успехом, женщина энергично подошла к кресту и положила его себе на спину. «Все бы ничего!» Но крест оказался скользким от меда, которым был покрыт. Он так и норовился скользнуть со спины. От этого ношения его было весьма затруднено. Бедная страдалица постоянно поправляла его, изрядно заморав руки. После долгих попыток женщине пришлось отказаться от медового креста. Она поняла, что от сладкого креста жизнь слаще не становится. Но даже после того, как она отставила этот крест в сторону, ее проблемы не закончились. Вся ее одежда и руки были перепачканы вязкой массой. Теперь, до чего бы она ни дотрагивалась, прилипала к ней, оставляя пятна на одежде. Руки очень быстро стали грязными из-за пыли, которая покрывала неказистую церковную утварь. — Что за дурная идея пришла мне в голову взять этот крест в свои руки? — думала женщина. — Наверняка здесь есть более достойные кресты, чем этот заморашка. Вглядываясь в полумрак церкви, Она действительно увидела такой крест, который сразу позволил ей забыть две предыдущие неудачи. Этот крест не мог оставить равнодушным даже самого черствого человека. Он был весь от самого своего основания до макушки покрыт цветами. Такое разнообразие красок способно растопить самое каменное сердце. Женщина долго не решалась подойти к шедевру. Она смотрела на него издалека, воображая, как она пойдет с ним по городу и как люди будут удивляться и завидовать ей, говоря «Вот это красота! Надо же, как некоторым везет!» Она представляла, как изменится ее дом, если она внесет туда этот прекрасный несравненный крест. А запах? Крест источал тонкий, изысканный запах. В этом запахе женщина узнала все то дорогое и ценное, к чему стремится каждый человек. Наполненная грезами, женщина подошла к цветочному кресту и уверенно протянула измученные руки к своей мечте. Но боль пронзила ее тело, развивая сладкий туман в голове. Под цветами на кресте были острые ядовитые шипы, которые рвали ее плоть, принося адское мучение. Женщина попыталась нащупать на кресте место, где бы не было шипов, но весь крест был покрыт зловещими колючками. Не веря, что мечта ускользает из рук, женщина снова и снова пыталась ухватиться за крест, но острые когти цветков все больнее впивались в ее тело и душу. Совсем обессиленная она рухнула на пол, истекая алой кровью. Посмотрев, что Фрэнк внимательно слушает рассказ, бармен продолжил. Какой кошмар творился в голове мученицы. Все, что раньше она строила в своем воображении, разрушилось за одну минуту. Рушились не только ее мечты, но и сам смысл жизни показался далеким и непонятным. Грязное, окровавленное тело женщины отказывалось слушаться. Словно кадры немого кино пролетели в ее голове последние полчаса, которые женщина провела в церкви. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы подняться и сделать первый шаг к двери. Подойдя к стене, она взяла первый попавшийся крест и обреченно поплелась домой. Ее удивило, насколько удобен и легок этот крест для нее. Расположив его на своей спине, она уныло стремилась наружу. Лишь вдох свежего, приятного воздуха позволил ей до конца осмыслить то, что с ней произошло. Но самое большое потрясение с ней случилось от того, что она увидела. Крест на ее спине это тот самый крест, с которым женщина пришла в церковь. И не было для нее ничего ценнее и любимее чем этот крест. Слова бармана ударили в самую глубь. Ведь именно ради этой работы Фрэнк ушел из спорта. Ради того, чтобы спасать людей, он бросил спортивную карьеру, наплевав на деньги и успех. Та травма, которой он прикрывался, была лишь предлогом. Фрэнк хотел творить добро, быть полезным обществу, сделать мир лучше. Но где-то на середине пути Чейз потерял ориентир, сбился с цели а исчезновение Джой окончательно его раздавило. Но кто, если не он? Кто сможет остановить дьявола, несущего смерть и разрушение? Бармен хотел налить еще, но Фрэнк прикрыл рюмку рукой. Как бы он ни желал продолжить, но это не та дорога, по которой ему следует пройти. — Я ненавижу слабость, — зазвучал в голове голос Феникса. — Сдаться, предать, бросить все закрыть глаза, укутавшись в теплом коконе. А теперь ответь мне честно. Фрэнк до сих пор чувствовал холод пистолета возле виска. — Почему ты сдался, папочка? Почему перестал искать дочь? Расплатившись с парнем, Фрэнк крепко пожал его руку. — Спасибо, — сказал детектив. — Уверен, ты напишешь гениальную книгу. Подойдя к пьяницам, Чейз достал полицейский значок и положил на стол со словами. — Какие-то проблемы, парни?